Глава 1 Ольга За два дня добравшись до базы триас где находилась штаб-квартира Космической разведслужбы Конфедерации, я вместе с остальным свежим набором специалистов контролирующего состава ожидала прибытия корабля, который должен был забрать основное кадровое пополнение в виде нас. Ожидавших было порядка 30 существ, поголовно представители самых элитных рас, и я. Все косились с очевидным недоверием, обходя стороной и игнорируя, явно задаваясь вопросом «Что это тут забыло?». Собственно, я тоже задавалась этим вопросом, глядя на окружающих меня тамлингов. Айкаров, Тарнов и одного Верша. Эти расы могли совершать такое, до чего даже наши фантасты вряд ли додумались бы. И тут я среди них. Такое уже было в моей жизни. Весь период обучения. Хорошо, что за прошедший год я не успела все это забыть, полностью отойти от того состояния и физически, и морально. Поэтому не так жалко было снова расставаться, с прилично отросшими уже волосами, обозначившимися бровями, напяливать на себя неприметное тряпье, возвращаясь к принятой в учебный период стратегии существования и готовясь снова жить в атмосфере всеобщего неприятия. Неприметное серое нечто. На целый бесконечно длинный и морально тяжелый год. Мало того, что я, слабая землянка без и способностей, так еще и стаж самостоятельной работы по специальности всего год. Не представляю, как центральный кадровый мозг конфедерации мог сформулировать подобный вариант с моим участием. Особенно если учесть, что руководящий состав корабля, да и всего разведывательного ведомства, был сплошь из неймарцев. Самая сильная, полифункциональная и элитная раса конфедерации – а капитан являлся, собственно, главой космической разведслужбы. Но и ошибиться кадровый интеллект не мог. Он, в принципе, был не способен на ошибку. Значит, выбора нет. И надо всего лишь пережить, перетерпеть, перемучиться. Всего год. Мне же не привыкать? А через год снова переброска. Вот уж тогда это будет днем праздника, ибо участи хуже нынешней не существует. Мы все вместе с вещами разместились в ожидании в специальном зале огромного космопорта Триаса. Эндора должна была вот-вот приземлиться. Все присутствующие интуитивно разместились группами, сообразно своим расам. Только я одиноко сидела в отдалении от всех. Посадку объявили внезапно. Или это я, погрузившись в свои невеселые думы, не заметила, как промелькнуло время? Сигнал селектора, обозначающий построение, сорвал нас всех с места. Быстро подхватив вещи, все направились в посадочный рукав, напрямую со стыкующейся с кораблем. Нас встречал неймарец, очевидно, один из помощников капитана. Он, невозмутимо застыв у входа в посадочный отсек, просматривал у каждого извещение о переброске, после чего пропускал внутрь сообщая номер каюты для проживания на ближайший год. Я, ожидаемо оказавшись в самом конце вереницы новобранцев, топталась на месте, ожидая, пока все пройдут. Медленно, но верно приближаясь к входу, обратила внимание, что Неймарец часто бросал быстрые, пристальные взгляды на наш поток, словно стремясь кого-то найти. На мне взгляд не задержался ни разу, безразлично проскальзывая по ходу движения. И вот внутренне, уже смирившись с любой его реакцией, я шагнула к мужчине, сжимая в ладошки свое извещение. Неймарец, не удостоив меня даже взглядом, безразлично произнес. «Вход персонала для уборки через сектор Элп». Я скорее почувствовала, чем услышала волну смешков, еще не успевших удалиться будущих коллег по экипажу. Угрюмо уставившись взглядом на носки своих походных ботинок, внутренне сжавшись от унижения, я обреченно пробормотала. «Я на переброску». Неймарец, впервые удостоив меня полноценным взглядом, изумленно замер, пристально изучая. «Кем?» – резко и отрывисто спросил он. «Прогнозистом», с трудом разлепив губы для ответа и протягивая извещение, пояснила я. «Но ты же землянка!» Потрясенный очевидным неймарец все так же вглядывался в меня, словно ожидая, что вот сейчас я, как Айкар, сброшу видимую иллюзию и окажусь кем угодно, только не собой. Увы, мне это было недоступно. Осознав это, неймарец резко выхватил мое извещение и с возрастающим изумлением принялся вглядываться в него. «Действительно!» Его шок был сродни моему, когда я впервые увидела свою цель переброски. Хотя тогда от потрясения и вовсе вырубилась, заставив окружающих испугаться. «Ну, проходи. Куда же тебя поселить? Все предпочитают жить рядом с представителями своих рас. Но для землян ничего не предусмотрено. И кто согласится на такое соседство? Давай в каюту на том этаже, где общая столовая». Там свободный сектор и никто не живет. И вам, и остальным членам экипажа так будет проще и комфортнее. Определившись, наконец, и немного отойдя от изумления, он, тем не менее, продолжал изучающе наблюдать за мной. Его огненные глаза странно блестели, а когтистая ладонь как-то с опаской легонько подтолкнула меня, застывшую на месте, вперед, Я от этого толчка буквально влетела в шлюз, едва вписавшись в проход. Оглянувшись через плечо, успела уловить промелькнувшую растерянность на смуглом лице Неймарца. «Настоящая землянка на эндуре. Это будет что-то», – пробормотал он, подтверждая мои наихудшие опасения. Подхватив сумку и активировав электронный наручный маяк, ввела координаты своей каюты и отправилась вселяться. Остальные новобранцы уже остеклись по отведенным им жилплощадям. Я решила не отставать. И пусть разместили отдельно от всех. Так даже лучше. Год и в одиночестве проживу. И так вряд ли кто-то из экипажа общаться захочет. Добравшись до каюты, только успела забросить сумку и наскоро осмотреться, как активировалось голографическое изображение визуальной личности процессора центральной системы корабля. Сообщив о том что для знакомства прибывших специалистов с командным составом всем необходимо собраться в церемониальном зале, координаты которого всем разосланы. Бросив быстрый взгляд в зеркало у выхода, я побежала на общий сбор, ведомая маяком. Хотелось успеть пораньше, чтобы забиться в какой-нибудь неприметный уголок, не привлекая к себе излишнего внимания. Увы, к моменту, когда я добралась до нужного сектора корабля, В зале уже была огромная толпа. Пришлось прислониться к стене у входа, надеясь, что не снесут и не затопчут ненароком. Прошло буквально несколько минут, когда в дверь возле меня вошли трое неймарцев. Я замерла, боясь невольным жестом привлечь к себе их внимание. Наиболее власть имущая раса Межгалактической Конфедерации. Практически все основные посты в нашей глобальной управленческой иерархии занимали представители именно этой расы. Всегда отстраненные, сдержанные, закрытые и эмоционально холодные, совершенно не соответствуя своим поведением и манерой держаться пламенной внешности смуглых, красноволосых, огненоглазых, крылатых мужчин. Да, по слухам, у них были крылья, но не мне об этом судить. Неймарец стоявший у входа в корабельный шлюз, встречая прибывших, был первым, которого я видела в своей жизни в непосредственной близости. Среди трех пришедших был и он. Но внимание в первую очередь приковывали двое других. Одним своим присутствием они подавляли, заставляя каждого чувствовать себя беззащитным и незначительным на фоне представителей своей невероятной расы. Мне стало необъяснимо страшно. Как-то жутковато находиться в обществе этих мужчин. И, видимо, не только мне. Страх буквально разливался в воздухе, окутывая каждого, заставляя напряженно замирать, уставившись на неймарцев. «Приветствую специалистов контролирующего звена, попавших по переброске на Эндорру», прозвучал отстраненный голос Криво стоявшего немного впереди Огненоглазого Высокого Неймарца. — Я капитан Гайар. Хочу также представить вам первого и второго помощников. Крейвана и Эльдара, соответственно. Непосредственно на нас лежит ответственность за корабль и ваши жизни. Капитан, плавно обернувшись, обвел присутствующих внимательным взглядом. Когда его глаза на миг остановились на мне, меня пронзило ощущение жгучего холода и какого-то необъяснимого, леденящего душу безудержного страха. Задохнувшись, я быстро опустила глаза, уставившись в пол, боясь снова напороться на этот жуткий, огненный взгляд. Его лицо выражало силу и несокрушимую волю. Мне ли было играть с ним в гляделки?» У вас будут сутки для того, чтобы устроиться в своих каютах и прийти в себя. Завтра в это время вам надлежит приступить к знакомству со своим будущим рабочим местом и начать принимать дела у предыдущего потока. У вас будет месяц для этого, прежде чем трудовой контракт ваших предшественников истечет, и у них состоится переброска. Вся необходимая информация о расписании жизни корабля Распределение дежурных смен, обязательных требованиях к каждому члену экипажа находится на личном зуме. Но хочу особенно отметить основное правило, которое будет действенно для вас на весь ближайший год. Абсолютно любые мои приказы должны выполняться мгновенно, без каких-либо обсуждений. Пока вы в составе экипажа, любое мое решение для вас – единственный закон – И обсуждению этот пункт не подлежит. Можете приступать к выполнению.